Глава 10. Нелёгкое время. А если честно, жуткое. После этого интервью в газете Люкс совершенно замкнулся в себе, о случившемся он не говорит. Атмосфера в доме всё напряжённей, и как с этим быть, я не знаю. Несколько дней назад потребовала купить успокаивающие ароматизированные свечи, но они воняли исключительно стирином. Вчера занялась фэншуй. Переставляла мебель, чтобы сделать дом гармоничным. Налёг вошёл в гостиную как раз в тот момент, когда я засандалила ножкой дивана по проигрывателю DVD. Так что желаемого эффекта я не достигла. Как бы я хотела, чтобы Илюк доверился мне, как в бухте Доусона. Бухта Доусона популярный телесериал о жизни подростков из маленького городка. На российском телевидении шёл под названием Лето наших надежд. Но стоит мне сказать: "Ты не хочешь поговорить?" и похлопать по дивану, он вместо того, чтобы ответить: "Да, Бекки, мне надо поделиться с тобой некоторыми переживаниями", или просто не обращает на меня внимания, или торопливо заявляет, что у нас кончился кофе. Я знаю, что Люк пытался дозвониться до матери. Но пациентам в этой дурацкой швейцарской клинике запрещено пользоваться мобильными телефонами. И ещё, я знаю, что сотрудница, которую перевели в фонд Элеонор Шерман, снова трудится в Brendan Communications. Впрочем, стоило мне заикнуться на эту тему, как клювкош ушёл от разговора. Будто не мог заставить себя признать случившееся. Единственное, с чем сейчас всё в порядке, Это приготовление к свадьбе. Мы с Робин несколько раз встречались с дизайнером. Его придумки по оформлению зала просто фантастика. А потом мы ещё дегустировали десерты в плазе, и я чуть не потеряла сознание от изобилия восхитительных пудингов и пирожных и шампанского. Официанты были сама почтительность, и чувствовала я себя как принцесса. Но, если совсем честно, Даже со свадьбой всё не так чудесно и безмятежно, как следовало бы. Даже когда мне подносили на золочёной тарелке печёные персики с фисташковым муссом и анисовыми бисквитами, чувство вины дани мало меня, как солнце ранним утром забирающееся под одеяло. Когда я выложу всё маме, мне станет гораздо легче. Не то чтобы мне есть за что себя грызть, Я ведь всё равно ничего не могла поделать, пока они были в озёрном крае, верно? Только законченная эгоистка станет отравлять родителям отдых. Но завтра они вернутся. И вот что я сделаю. Позвоню маме и очень спокойно скажу, что действительно высоко ценю всё, что она сделала, и пусть не считает меня неблагодарной, но я решила. Нет. Мы с Люком решили. Лучше не так, что Эленор любезно предложила, и мы решили принять. Чёрт. Внутри всё переворачивается при одной мысли об этом. Ладно. Не стоит изводить себя раньше времени. Не собираюсь же я выступить с отрепетированной, напыщенной речью. Гораздо лучше, если всё получится спонтанно. Пени принуждённо. Когда я прихожу в Бернис, Кристина разбирает вечерние жакеты. Привет, ты подписала для меня письма? Что? рассеянно переспрашиваю я. Ой, извини, забыла. Сегодня же подпишу. Бекки, Кристина внимательно смотрит на меня. У тебя всё хорошо? Всё прекрасно. Просто сама не знаю. Свадьба. Я вчера видела Индию из ателье для новобрачных. Она сказала: "Ты отложила платье у Ричарда Тайлера". Так и есть. Но ну, я поклясусь, готова, что позавчера ты говорила Эрин о платье от Веры Вонг. Я отвожу взгляд и тереблю молнию на сумке. Понимаешь, я присмотрела не одно платье. А сколько? 4 Вовсе не обязательно докладывать о пятом Искляйнфилд. Кристина заливается смехом. Бекки, больше одного платья ты надеть всё равно не сможешь. В конце концов придётся остановиться на одном единственном. Ты же знаешь. Знаю, произношу я слабым голосом и ныряю в свою примерочную, прежде чем Кристина успевает сказать ещё что-нибудь благоразумное. Первая моя клиентка сегодня Лорел. У них намечается корпоративный уикенд. Стиль одежды небрежный, а по понятиям Лорел, небрежный это тренировочные штаны и футболка. Выглядите дерьмово, объявляет она, едва переступив порог. Что стряслось? Ничего, я жизнерадостно улыбаюсь. Просто я сейчас немного перегружена разборки с матерью. Что такое? Нет, осторожно произношу я. А почему вы так решили? Это в порядке вещей, говорит Лорел, сбрасывая пальто. Все невесты цапаются со своими матерями, если не из-за церемонии, так из-за цветов. Рия в свою запустила чайным сетичкам, она без спросу вычеркнула из списка приглашённых трёх моих друзей. Правда? Но ведь потом всё уладилось. Мы 5 лет не разговаривали. 5 лет. Я смотрю на Лорел расширенными глазами. Из-за какой-то свадьбы? Бекки, свадьбы какими-то не бывают. Лорел берёт кашемировый свитер. Какая красота! Да, бормочет Ирасейна. А вот теперь мне действительно тревожно. Что если мы поссоримся с мамой? Вдруг она по-настоящему оскорбится и объявит, что больше не желает меня видеть? Вот у нас с Люком уже дети, но бедняжки навеки отлучены от бабушки с дедушкой. На каждое Рождество бедные малыши готовят подарки для бабушки и дедушки Блумводов, просто так, на всякий случай. Но подарки так и остаются под ёлкой не распакованные. А мы тихонько убираем их, и однажды самая младшенькая спрашивает: "Мамочка, а почему бабушка Блум вот нас ненавидит?" А я сглатываю слёзы и говорю: "Дорогая, она не ненавидит нас, просто она..." "Бэки, что с вами?" Я возвращаюсь в день нынешний и обнаруживаю, что на меня с участием смотрит Лорел. Вы совсем на себя не похожи. Может, вам стоит отдохнуть? Всё отлично. Правда. Я вооруживаюсь профессиональной улыбкой. Вот юбки, которые я подыскала. Давайте попробуем эту бежевую с белой блузкой. Лорел, мери эту, одно, то другое, а я киваю и комментирую не впопад, потому что мысли мои по-прежнему заняты мамой. Кажется, я настолько углубилась в эту неразбериху, что совсем утратила чувство реальности. А вдруг она психанёт, когда узнает про чёртову плазу? Или не психанёт? Как тут угадаешь? Взять хотя бы Рождество. Я думала, маму сразит то, что мы с Лёком не приедем к ним на Рождество, и я целую вечность набиралась храбрости, чтобы ей это выложить. А мама, к моему изумлению, отнеслась к новости вполне безмятежно. сказала, что они с отцом чудесно проведут праздник с Дженни и Мартином, и мне не из-за чего беспокоиться. Может, и в этот раз получится так же. Объясню ей всё, а она ответит: "Конечно, дорогая, не будь глупышкой, и выходи замуж там, где тебе захочется". Или ударится в слёзы, причитая, что я её обманула, и как я могла, и объявит, что пока жива, порог плазы не переступит. И я получаю по почте. Эта сучка на меня в суд подала. Можете этому поверить? А она подала в суд на меня. Голос Лорел проникает в моё сознание, и там словно срабатывает сигнал тревоги. Я поднимаю голову и вижу, как Лорел тянется к платью из тонкой материи. Я включила его в вечерние наряды. Ей, видите ли, нанесён моральный и физический ущерб. Представляете, каковы нервы у этой твари? Лорел Я в лёгкой панике. А почему бы вам не померить это платье чуть позже? И беспомощно озираюсь по сторонам. Нужно подсунуть ей что-нибудь прочное, вроде твидового пальто или лыжного костюма, но Лорел меня игнорирует. По мнению её адвокатов, я препятствую её основному человеческому праву любить персону, которую она выберет. Она жалуется на немотивированную агрессию с моей стороны. Каково? Немотивированная агрессия. Лорел запускает ногу в горловину платья так, будто легает белобрысую пассию мужа. А я могла не быть агрессивной? Она украла моего мужа. Украла мои драгоценности. Чего она ждала? Она натягивает рукав на плечо, и я вздрагиваю при звуке рвущейся ткани. И я заплачу, добавляет Лорел без паузы. Она украла ваши драгоценности? переспрашиваю я. То есть как? Наверняка я вам говорила. Нет. Вещи стали пропадать с того времени, как Бил повадился водить её к нам в квартиру. Изумрудная подвеска, доставшаяся мне от бабушки, пара браслетов. Конечно, я и понятия не имела о том, что происходит. Решила, что это я всё теряю, а когда всё выяснилось, до меня дошло. Конечно, это она. А можно было что-нибудь сделать? Я Шарашина. Вот да. И я вызвала полицию. Пришли, поспрашивали её кое о чём об эскали квартиру, но ничего не нашли. Как и следовало ожидать. На губах Лорел появляется странноватая улыбка, а потом Бил всё узнал. Он просто взбесился. Он отправился в полицию и сказал: "Я не знаю, что именно он им сказал". Но в тот же день мне позвонили и заявили, что закрывают дело. Естественно, Решили, что я, одержимая местью брошенная жёнушка, и были правы. Лорел застёгивает пуговицы, неотрывно смотрит на себя в зеркало, и оживление на её лице угасает. Знаете, я ведь всё время надеялась, что она помнится, тихо говорит она. Думала, его хватит на месяц, ну, на два. Потом он на коленях приползёт обратно. я выставлю его, а он приползёт снова, и мы поскандалим, но в конце концов. Лорел вздыхает. Но нет. Он не вернётся. Наши взгляды встречаются в зеркале, и внезапно меня охватывает негодование. Мне нравится платье, добавляет Лорел уже более бодрым голосом. Нерванное, разумеется. Я принесу другое. Выхожу из нашего отдела и отправляюсь к вешалкам с платьями. Ещё довольно рано. В магазине почти пусто, но пока я ищу новое платье размера Лорел, в поле зрения внезапно попадает знакомая фигура. Удивлённая, я оборачиваюсь, но фигура уже исчезла. Странно. Наконец, я нахожу платье и подбираю подходящую накидку. Поворачиваюсь и снова вижу: да это Денни. Какого чёрта он делает в Бернис? Подхожу ближе. Глаза у него налиты кровью, волосы растрёпаны, взгляд дикий. Денни, он подскакивает. Ты что здесь делаешь? Ой. Денни отводит глаза. Ничего, просто посусь. У тебя всё нормально? Прекрасно. Всё прекрасно. Денни косится на часы. А ты как, я понимаю, в делах по горло? Даже выше, с сожалением говорю я. Меня ждёт клиентка а то выпили бы кофе. Да нет, всё отлично, бормочет Денни. Ты иди, иди. Попозже увидимся. Немного задаченная, я возвращаюсь в примерочную. Лорел решает купить платье и ещё пару вещей. На прощание она крепко обнимает меня. Не позволяйте свадьбе выбить вас из колеи, дорогая. И меня не слушайте. У меня искажённый взгляд на вещи. Я знаю, вы с Люком должны быть счастливы. Лорел, я тоже с чувством обнимаю её. Вы самое лучшее. Лорел, вы правда замечательная. Попадись мне только этот тупица, её муж. Ужон у меня получит. После ухода Лорел я проверяю своё расписание. До прихода следующего клиента целый час. Значит, можно слетать в отдел товаров для новобрачных и ещё раз взглянуть на моё платье. Определённо. Либо это, либо Отверы Вонг, или от Трейси Коннб. Точно. Одно из трёх. Выхожу в зал и останавливаюсь как вкопанная. Денни топчется у вешалок с топиками. Чего ради он до сих пор здесь околачивается? Я уже готова позвать его посмотреть моё платье, а заодно пропустить по чашечке капучино. И тут, к моему изумлению, Денни озирается по сторонам, украдкой наклоняется и вытаскивает что-то из своей холщовой сумки. Футболка с блестящими рукавами на плечиках. Денни засовывает её в ряд шмоток и лезет за следующей. Я смотрю на него в полном остолбенении. Что он затеял? Деннис снова оглядывается, а потом выуживает из сумки маленькую глянцевую табличку и цепляет её на две шелкой. Что за чертовщина? Денни, я направляюсь к нему. А? Денни подпрыгивает от неожиданности, потом разворачивается и видит меня. Господи, Бекки. Тише. Ты что вытворяешь с этими футболками, шиплю я. Поставляю сам себя. Что значит поставляешь сам себя? Денни дёргает головой в сторону глянцевой таблички. Я читаю и не верю своим глазам. Коллекция Денни Ковица. Новый, достойный восхищения талант в Бернис. Вешалки не все из Бернис, шепчет Денни, пристраивая ещё две футболки. Но это я полагаю, неважно. Денни Ты сумасшёл. Нельзя просто взять и развесить товар по магазину. У меня нет выбора, понятно? Яростно произносит Денни. Сейчас здесь будет Рендел, уверенный, что увидит в Берни с Лениу Денни Ковица. Я в панике смотрю на него. Но ты же сказал, что он ничего не станет проверять. Он бы и не стал. Денни втискивает в ряд ещё одну вешалку. Но этой безмозглой дуре, его подружке Во всё надо сунуть свой нос. Всю жизнь плевать на меня хотела, а как услышала слово Бернис, так сразу: "Ой, Рендел, ты должен поддержать своего братика. Пойди завтра в Бернис и купи какой-нибудь его вещицу". А я ему: "Ну что ты, не надо". Но ему в голову уже втемяшилось: "Мол, заскочу, гляну". Вот я и шёл всю ночь, как с цепи сорвавшись. "Ты всё это сшил за ночь?" недоверчиво спрашиваю я. И тянусь к одной из футболок. Кожаный шнурок отваливается и падает на пол. Что ж, отделка не совсем соответствует моим обычным стандартам, защищается Денни. Ты их просто не трогай, ладно? Он пересчитывает вешалки. 2, 4, 6, 8, 10. Пожалуй, хватит. Денни. Я озираюсь и вижу, что Карла, ассистентка, косится на нас как-то странно. Привет. Бодро восклицаю я: "Я тут клиенту помогаю, для его подружки". Карллы ещё раз окидывает нас подозрительным взглядом и ретируется. Ничего не выйдет, бормочу я, как только она оказывается вне пределов слышимости. "Снимай всё это. Тебя бы всё равно на этом этаже не выставили". "2 минуты, просит Денни, только две минутки. Он придёт, увидит и свалит". Давай, Бекки. Никто же не Он замирает. Вот он. Точно. Рендел, брат Денни, шествует прямо к нам. В миллионный раз я задумываюсь, каким образом Денни и Рендел ухитрились произойти от одних родителей. Денни гибок и тонок, как макаронина, и беспрестанно находится в движении. Рендел же Весьма основательно смотрится в двубортном пиджаке и на мир взирает с вечной гримасой неодобрения. Привет, Дэниэл. Он кивает мне. Привет, Бекки. Привет, Рендел. Надеюсь, моя улыбка сойдёт за непринуждённую. Как дела? Вот они, победно провозглашает Денни, отодвигаясь от вешалок и указывая на футболки. Моя коллекция в Бернисс, как я и говорил. Вижу, Рендел внимательно разглядывает дамские наряды. Повисает напряжённая тишина. Уверена, сейчас он навернётся и спросит: "Ты кому тут мозги полощешь?" Но Рендел молчит. И я, к своему потрясению, осознаю, что он купился с потрохами. С другой стороны, чему тут удивляться? В ряду прочих одежек шмотки Денни не выглядят неуместно. Что ж, поздравляю. Это действительно достижение. Рендел неловко треплет брата по плечу и поворачивается ко мне. Хорошо продаются. Э, -э да. Весьма популярны, я бы сказала. И за сколько они идут? Рендел берёт одну из футболок, и мы с Денни невольно задерживаем дыхание и воцапение не смотрим, как он ищет этикетку. Рендел хмурится. Тут нет ценников. Это потому что их только сейчас вывесили, торопливо бормочу я. Но стоят они э 89 долларов. Ясно, Рендел качает головой. Что же? Я никогда не разбирался в высокой моде. Тоже мне новости шепчет Денни мне на ухо. Ну раз продаются, значит, что-то в них есть. Даниэл снимаю шляпу. Рендел достаёт следующую футболку с заклёпками вокруг шеи. Это расщется на неё в явном замешательстве. А какую же мне купить? Ничего не покупай, поспешно говорит Денни. Я сам тебе сошью в подарок. Нет. Я хочу купить. Если я не могу поддержать родного брата, Рендел, пожалуйста. Голос Денни срывается от искренности. Позволь мне сделать тебе подарок. Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить тебя за доброту. который ты одаривал меня все эти годы. Правда? Ну, если не шутишь, Рендел пожимает плечами и смотрит на часы. Мне пора. Рад был тебя повидать, Бэки. Я провожу тебя до лифта. Денни бросает на меня ликующий взгляд. Они уходят, а я с трудом сдерживаю нервный смех. Всё весело на волоске. Поверить не могу, что мы так легко выкрутились. О, только поглядите на это. Внезапно раздаётся у меня за спиной чей-то голос. Это Нови, да? Рука с маникюром выныривает из-за моего плеча и хватает одну из футболок Денни прежде, чем я успеваю этому помешать. Лайза Фарли. Милая, но абсолютно чокнутая клиентка Эрин. Лет 22. Не похоже, чтобы где-нибудь работала и всегда ляпает первое, что взбредёт в голову. Не на миг, не задумываясь, а не может ли это кого-нибудь обидеть? Однажды она на голубом глазу спросила Эрин: "А вам не мешает, что у вас рот такой странной формы?" А теперь она прикладывает к себе поделку Денни и одобрительно оглядывает её. Чёрт, надо было их сразу снять. Привет, Бэкки, радуется Лайза. Ой, какая миленькая! Я раньше таких не видела. Простите, они ещё не продаются. Мне надо их обратно на склад отнести. Я пытаюсь схватить футболку, но Лайза уворачивается. Я только в зеркало посмотрюсь. Эй, Трейси, что скажешь? Девушка в ситцевом пиджаке от Диора направляется к нам. О чём? Эти новые футболки. Классные, да? Лайза вытаскивает ещё одну и протягивает Трейси. Вы не могли бы мне их отдать? Беспомощно лепечу я. Потрясная. И вот уже они в четыре руки проворно шарят среди вешалок, и такого натиска бедные футболки вынести не могут. Швы расползаются, блёстки и стразы летят во все стороны. Ой, шов разошёлся. Лайза в растерянности хлопает ресницами. Бэки, они сами упали. Я ничего не дёргала. Всё в порядке, слабым голосом выдавливаю я. Здесь что? Всё так задумано, чтобы отваливалось. Кристина неожиданно зовёт Лайза. Это новая линия, такая прикольная? Кристина я резко оборачиваюсь, и меня прошибает пот. На пороге отдела персональных закупок Кристина беседует с начальником отдела кадров. Какая новая линия? спрашивает она, оборачиваясь. А, Бэки. Вот дерьмо. Надо срочно их переключить. Лайза, в отчаянии взываю я. Не хотите взглянуть на новое пальто от Марка Джекапса? Только что привезли. Лайза меня игнорирует. Эти новые, как они называются? Она косится на табличку. Денни Ковиц. Как Эрин могла мне не сказать? Вот гадкая. И она с шуточным упрёком грозит пальцем. Я в смятении слежу, как Кристина разворачивается, явно насторожившись. Ничто так не заводит её, как предположение, будто кто-то в её отделе не является образцом совершенства. Извините, я на минутку, говорит она начальнику отдела кадров и направляется к нам. О чём Эрин вам не сказала? любезно обращается она к Лайзе. Об этом новом дизайнере. Никогда раньше о нём не слышала. Ой, внезапно вскрикивает Трейси, отдёргивая руку от футболки. Булавка. Булавка? Эхом откликается Кристина. Ну-ка, дайте. Она хватает разодранную футболку и ошеломлённо таращится на меня. А потом видит табличку Денни. Ну я и тупица. Почему я хоть эту ерундовину не сняла? Кристина смотрит на меня в упор, и от страха у меня по всему телу бегают мурашки. Прежде я ни разу не имела дела с Кристиной, но я слышала, как она отшивает людей по телефону, и знаю, какой свирепой она бывает. Бекки, вам об этом что-нибудь известно? вежливо спрашивает она. Я, на меня нападает кашель. Дело в том, понятно. Лайза: Боюсь, что произошло маленькое недоразумение. Кристина ослепляет Лайзу профессиональной улыбкой. Пять образцы не для продажи. Бекки: Вам, думаю, лучше пройти ко мне в офис. Кристина: Мне очень жаль. Я становлюсь красной, как свёкла. Я правда? Что случилось? спрашивает Трейси. Это почему они не для продажи? У Бекки проблемы? Лайза в смятении. Её уволят? Не увольняйте Бекки. Она нам нравится больше, чем Эрин. Ой. Анна зажимает рот руками. Извините, Эрин. Я не видела, что вы здесь. Всё в порядке. Эрин уизвлённо улыбается. Час от часу не легче. Кристина. Всё, что я могу сделать это извиниться, смиренно бормочу я. Я не хотела доставить никаких проблем, и я не собиралась вводить в заблуждение покупателей. Если вам есть что сказать, Бекки, то скажите это в моём офисе, ледяным тоном произносит Кристина. Стоп! Раздаётся мелодраматичный выкрик, и дружно развернувшись, мы видим Денни. Остановитесь. Бекки тут ни при чём. Он заслоняет меня своим щедушным телом. Совсем ни причём. Если вам нужно кого-нибудь уволить, увольняйте меня. Денни, тебя нельзя уволить. Ты здесь не работаешь. А вы кто? интересуется Кристина. Денни Ковец. Денни Ковец. Ага. Лицо Кристины светлеет. Так это вы создали эту коллекцию и развесили её у нас? Что? Он не настоящий модельер, в ужасе восклицает Трейси. Я так и знала. Меня не обманешь. Она запихивает вешалку обратно в ряд так, будто она заразная. Разве это не противозаконно? расширив глаза, спрашивает Лайза. Может и так, ощетиневается Денни. А вы не хотите узнать почему я не взведён до уровня преступника? Знаете, насколько это нереально совершить прорыв в так называемом мире моды. Она обводит взглядом аудиторию, убеждаясь, что его слушают. Всё, что я хочу это донести свои замыслы до людей. Каждую унцию своей жизненной энергии я отдаю работе. Я плачу, я кричу от боли, я выжимаю из себя кровь. Но мир моды не интересует новые таланты. Кому надо опекать новичка, дерзнувшего идти своим путём? Денис срывается на крик. Если меня вынуждают кочайным мером, вправе ли вы осуждать меня за это? Если раните меня, не хлынет ли у меня кровь? Ого, выдыхает Лайза. Я и не представляла, как там круто. Это вы меня ранили, вставляет Трейси. на которую речь Денни явно не произвела такого сильного впечатления своей дурацкой булавкой. Кристина, вы должны дать ему шанс, вскрикивает Лайза. Смотрите, это же искра божья. Я лишь хочу донести свои идеи до людей, опять заводит свою волынку Денни. Единственное моё желание, чтобы кто-то однажды надел мою вещь Я ощутил себя преображённым. Насколько бы ни полз я к ним на коленях, дверь захлопывается прямо перед моим носом. Хватит, рявкает Кристина, рассерженная и довольная одновременно. Хотите прорыва, значит? Дайте-ка мне посмотреть на эту одежду. Все умолкают, заинтригованные. Я бросаю быстрый взгляд на Денни. Быть может, это шанс. Кристина оценит его дарование. Бернис скупит всю его коллекцию, и дело сделано. Гвеннет Пейлтроу наденет его футболку. Все тут же начнут гоняться за его шмотками, и в конце концов Денни прославится и откроет собственный бутик. Кристина берёт футболку с разбрызганной попереду краской и искусственными бриллиантами. И я задерживаю дыхание. Лайза и Трейси переглядываются, высоко вскидывая брови. И хотя Денни неподвижен, я вижу, как напряжено его лицо. Кристина вешает футболку на место, тянется к следующей, и мы замираем словно в ожидании приговора. Критически нахмурившись, Кристина расправляет футболку, чтобы получше рассмотреть её, и один рукав отрывается. иевиф обтрёпанный край ткани. Это новый стиль с ходу в рёдденне. Это деструктивный подход к дизайну. Кристина качает головой и вешает футболку обратно. Молодой человек, у вас определённо есть чутьё. Может быть даже талант. К сожалению, этого недостаточно. Пока вы не научитесь, как следует завершать свою работу, Далеко вы не уйдёте. Обычно мои творения безупречно завершены, немедленно заявляет Денни. Может, только эта коллекция делалась в некоторой спешке. Я предлагаю вам начать всё заново. Сделать несколько вещей и весьма аккуратно. Вы хотите сказать, что я неаккуратен? Я хочу сказать, что вам надо научиться доводить свои замыслы до конца. Кристина мягко улыбается ему. Тогда мы посмотрим. Я в состоянии доводить свои замыслы до конца, не годуй, Денни, в этом моя сила. В этом, иначе разве я взялся бы за свадебное платье для Бекки, и он вцепляется в меня так, будто нам сейчас предстоит петь дуэтом самый главный наряд в её жизни. Она верит в меня, пусть даже никто другой не верит. когда Бекки Блом вот прошествует по отелю Плаза в творении Денни Ковица, вы не назовёте меня неокуратным, и когда телефоны начнут разрываться от звонков, что? Растеряна ли печу я? Денни, вы шьёте свадебное платье для Бекки? Кристина поворачивается ко мне. Я думала, это будет наряд от Ричарда Тайлера. Ричарда Тайлера? Тупо переспрашивает Денни. А я думала от Веры Вонг. Вмешивается Эрин, с интересом наблюдавшая за происходящим. А я слышала, что это свадебное платье вашей матери влезает Лайза. Я шью твоё платье, произносит потрясённый Денни. Разве нет? Ты обещала мне, Бекки. У нас соглашение. Вера Вонг звучит превосходно, замечает Эрин. Выбирай её. А я, Зари Чёрдатайлера, объявляет Трейси. А платье, в котором выходила замуж ваша мать, вклинивается Лайза. Это так романтично. Вера Вонк это просто божественно, настаивает Эрин. Но как можно отказаться от свадебного платья матери? вопрошает Лайза. Как можно пренебречь семейными традициями? Бэкки, вы не согласны? Главное, чтобы хорошо смотрелось, заявляет Эрин. Главное, чтобы было романтично, парирует Лайза. А моё платье? раздаётся жалобный возглас Денни. Как насчёт преданности твоему лучшему другу? Как с этим быть, Бекки? Голоса жужжат, ввинчиваются в мою голову. Все жадно смотрят на меня, ожидая ответа. И тут я срываюсь. Не знаю, понятно? В отчаянии кричу я. Просто не знаю, что делать. Внезапно я чувствую, что вот-вот расплачусь. А это уже нелепо. Можно подумать, что мне грозит вообще остаться без платья. Бекки, думаю, нам надо поговорить, произносит Кристина, бросив на меня понимающий взгляд. Эрин, уберите, пожалуйста, это всё и извинитесь перед Карлой, хорошо? Бекки, пойдёмте со мной. Мы входим в стильный бежево-замшевый офис Кристины. Она закрывает дверь, разворачивается, и мне кажется, что сейчас она на меня заорёт. Но вместо этого Кристина указывает на кресло и устремляет на меня проницательный взгляд. Что с вами, Бекки? Всё отлично. Всё отлично. Понятно. Кристина скептически кивает. Что в данный момент происходит в вашей жизни? Ничего особенного, бодро говорю я. Сами знаете. Всё по-прежнему, всё по-старому. Подготовка к свадьбе идёт нормально? Да. Да. Абсолютно никаких проблем. Понимаю. Кристина умолкает и постукивает ручкой по зубам. Недавно вы навещали друга в больнице. Кто это? А, да. Это на самом деле это друг Люка, Майкл. У него случился сердечный приступ. Для вас, наверное, это было потрясением. Мгновение я молчу, а потом шепчу, вводя пальцем по подлокотнику. Да, пожалуй, особенно для Люка. Они очень близкие друзья, но недавно поссорились, и Люка мучает чувство вины. Ведь если бы Майкл умер, Люк никогда бы не смог я троллицу. И у Люка как раз проблемы с матерью. От этого тоже не легче. Она попросто использовала его. Даже не то, что использовала. Вытерла об него ноги. Люк чувствует себя преданным, но со мной он об этом не говорит. Голос у меня начинает дрожать. Он ни о чём сейчас со мной не говорит. Ни о свадьбе, ни о медовом месяце. Даже о том, где мы теперь будем жить. Нас выселяют из квартиры, и мы ещё не нашли, куда перебраться, и даже когда мы поиски начнём, я не знаю. К моему изумлению, по щеке сползает слеза. Это ещё откуда? А в целом всё отлично, говорит Кристина. О, да, я вытираю физиономию. В целом всё грандиозно. Бекки. Кристина качает головой. Так не годится. Я хочу, чтобы вы взяли отпуск на несколько дней. В конце концов, он вам полагается. Мне не нужен отпуск. Я заметила, что в последнее время вы очень напряжены, но не представляла, что дело настолько плохо. Только сегодня утром со мной поговорила Лорел. Лорел? Яша Лемлина. Она тоже встревожена. Она сказала, что вы утратили свою обычную искорку. Даже Эрин заметила это. Она вчера сообщила вам о распродаже в Kate Spade, а вы едва голову подняли. Это не та Бекки, которую я знала. Вы меня увольняете? горько спрашиваю я. Я вас не увольняю. Я вас беспокоюсь, Бекки. Это злосчастное стечение обстоятельств, о котором вы мне сейчас рассказали. Ваш друг Илюк и квартира. Кристина достаёт бутылку минеральной воды, наполняет два стакана и один протягивает мне. И это ещё не всё. Так ведь, Бекки. Вы о чём? бызливо спрашиваю я. Думаю, есть ещё какое-то осложнение, о котором вы мне не рассказываете. Что-то со свадьбой. Наши взгляды встречаются. Я права? О, господи. Как она дозналась? Я же была такой осторожной, такой Я права? мягко повторяет Кристина. Несколько мгновений я сижу совершенно неподвижно. А потом очень медленно киваю и чувствую невыразимое облегчение. Как вы узнали? спрашиваю я, причаг глаза. Лорел сказала мне. Лорел? Ещё один шок. Но я никогда, она сказала, что это очевидно. К тому же, вы пару раз проговорились. Знаете, хранить секрет далеко не так просто, как кажется. Поверить не могу, что вы знаете. Я и заикнуться никому не смела. Я откидываю волосы с пылающего лица. Один Бог ведает, что вы теперь обо мне думаете. Никто о вас хуже думать не стал, говорит Кристина. Правда, я не хотела, чтобы зашло так далеко. Конечно, не хотели. Не вините себя. Но это из-за меня. Вовти нет. Это совершенно нормально. Нормально? Да. Все невесты ссорятся с матерями из-за свадьбы. Вы отнюдь не единственная, Бекки. Я в замешательстве смотрю на Кристину, что она несёт. Я могу понять, что это выбило вас из колеи. Кристина устремляет на меня взгляд, полный сочувствия, особенно если прежде вы с матерью были так близки. Кристина решила. Вдруг до меня доходит, что она ждёт ответа. А-а, э -э, да. Я сглатываю. Это было довольно трудно. Кристина кивает, будто я подтвердила все её подозрения. Бекки, я ведь не часто даю вам советы. Но нет. Но сейчас я прошу, чтобы вы меня выслушали. Помните, это ваша свадьба, не вашей матери, а ваша с Люком. И у вас только один выстрел. И сделайте его так, как вы сочтёте нужным. Поверьте мне, иначе вы будете жалеть. Мм, дело в том, не всё так просто. Просто. Именно что просто. Бекки, это ваша свадьба. Ваша свадьба. Голос Кристины чёток и выразителен. Я смотрю на неё, так и не донеся стакан до губ. Похоже, сквозь облака прорезался луч света. Это моя свадьба. Так я об этом ещё не думала. Не мамина, не Элинор, моя. Легко попасться в эту ловушку, стремиться любой ценой угодить маме, говорит Кристина. Естественный благородный инстинкт, но есть нечто, что вы должны поставить во главу угла. Когда я выходила замуж, вы были замужем, и, умуляюсь я, я не знала. Это было давно. Ничего не получилось. Возможно, именно потому, что каждый микс свадьбы был мне ненавистен, от музыки до клятв, которые написала моя мать. Пальцы Кристины сжимают пластмассовую ложечку от бледн осенних коктейлей до этого мерзкого липкого платья. Липкого. Какой ужас. Всё поросло быльём. Ложечка с треском переламывается, и Кристина улыбается, немного криво. Просто помните мои слова. Это ваш день. Ваш и Люка сделайте его таким, как хочется вам, и не терзайтесь чувством вины. И ещё, Бекки, да, помните, и вы, и ваша мать уже взрослые. Так поговорите, как взрослые люди. Может, сами удивитесь тому, как всё обернётся. Кристина права. Да чего же права? Возвращаясь домой, я предельно отчётливо представляю себе всю картину. Меня переполняет решимость. Это моя свадьба. Это мой день. И если я хочу выйти замуж в Нью-Йорке, так тому и быть. И если я хочу надеть платье от Веры Вонг, я его и надену. Теразация из-за этого угрожения миссовести просто нелепа. Я слишком долго откладывала разговор с мамой. Чего я боялась? Что она расплачется? Мы же взрослые люди. У нас состоится разумный, зрелый разговор. Я спокойно изложу свою точку зрения, и всё прояснится раз и навсегда. Прямо камень с души свалился. Вот сейчас и позвоню. Я маршевым шагом вхожу в спальню, кидаю сумочку на постель и набираю номер. Привет, пап, говорю я, когда трубку снимают. Мама дома? Мне надо кое о чём с ней поговорить. Это важно. Бросаю взгляд в зеркало. Мне дать не взять ведущей новостей на NBC. Решительная, уверенная, деловая. Бекки, а задачана произносит папа. С тобой всё в порядке. Со мной всё прекрасно, уверяю я. Просто мне надо обсудить с мамой пару деталей. Папа кладёт трубку, а я перевожу дыхание и откидываю волосы назад. Да, я взрослая. Вот сейчас поговорим с мамой прямолинейно, как зрелые люди. Пожалуй, первый раз в жизни. Может это начало новых отношений с моими родителями. Взаимное уважение, общие взгляды на жизнь. Здравствуй, дорогая. Привет, мама. Я набираю в грудь побольше воздуха. Сейчас спокойно и по-взрослому. Мам, Бекки Я собиралась тебе позвонить. Никогда не угадаешь, кого мы встретили в озёрном крае. Кого? Тётю Занни. Ты надевала все её старые ажирели, помнишь, и её туфли. Мы так смеялись, глядя, как ты в них ковыляешь. Мама, я должна обсудить с тобой нечто очень важное. И продавец у них в деревне всё тот же, тот, у которого ты всё время покупала клубничную карамель. Помнишь, ты однажды объелась и тебе стало дурно? Это тоже было так смешно. Мама. А тевертоны живут всё в том же доме, но что? Боюсь, дорогая. Ослик морковка. Мама понижает голос. Он отправился в рай для осликов. Но он был очень старый золотка там он будет счастлив это невозможно я не чувствую себя взрослой я чувствую себя шестилеткой все передают что очень тебя любят мама наконец закругляет свои воспоминания и конечно все они будут на свадьбе да папа сказал что ты о чём-то хотела поговорить я откашливаюсь И внезапно остро ощущаю гулкую тишину на линии. Но ну, я хотела, но ну... Господи. Губы дрожат, и мой дикторский голос превращается в мышиный писк. Что случилось, Бекки? Мама встревожена. Что-то не так? Нет. Просто плохо дело. Кристина была права, я знаю. Не, зачем чувствовать себя виноватой? Это моя свадьба, и я взрослый человек, а потому могу устраивать её по собственному усмотрению. Я не прошу маму с папой платить за свадьбу, не прошу их хлопотать. Но всё же не могу я по телефону объявить маме, что выхожу замуж в плазе. Не могу и всё. Я подумала, мне стоит приехать домой, повидаться. Сбивчиво говорю я. Именно это я и хотела сказать. Я еду домой. Файнерман Вальштейн, адвокаты. Файнерман Хаус, Авеню Америки, 1398, Нью-Йорк. Мисс Ребекки Бломвотт, 11th West Street, 251, апартаменты Б, Нью-Йорк. 18 апреля 2002 -го года. Дорогая мисс Бломвотт, Спасибо за ваше письмо от 16 апреля, касающееся вашего завещания. Подтверждаю, что в пункте Д я добавила строку о также моей новой хлопчатобумажной сапожки на высоком каблуке, как вы и просили. С наилучшими пожеланиями, Джейн Кардозо.